Хорошо, я согласен с тобой, сказал Крейк. Вполне могло быть именно так. И что мы будем делать дальше? Уже вторая половина дня. Предлагаю продолжать поиск до темноты, потом вернуться к рейнджеру и улететь на орбиту. С Артемидой дадим знать о случившемся в службу охраны заповедников. Смотрите, как потемнело небо, и какая стоит духота. Будет дождь, настоящий тропический ливень, который смоет все следы. Если мы не обнаружим шар пораньше, то после ливня и падав на не найдём. Верно, согласился я. Но сначала надо поесть. Лучше оставить в резерве запасы концентрата наших камбезов. Неизвестно, что может случиться, вдруг они ещё понадобятся нам. Конечно, лучше поесть через трубочку на ходу, если экономить время, но мы должны определиться, в какой стороне начинать поиск. Они ушли отсюда. Куда? Воспользовавшись кухонным комбайном на камбузе миротворца, мы приготовили и съели простейший обед. Особого аппетита ни у кого не было. Советую всем проглотить по килограмму гипномина, сказал я. Чувствую, на сей расчудесной планете нам понадобятся все наши знания и опыт. Раскачаем подсознание, пусть поработает. После таблеток станем шипеть, как придавленные гадюки. И так полно шума в эфире. Малыш, ты же знаешь, что такое ненадолго. Через полчаса голос приходит в норму. Шарп выходил на связь, задумчиво сказала Кэт. И их почтовый голубь разбит, на глиссере второго не было. Значит, и в запасе его не было. Да, и прихватяние передатчик с собой, вышли бы на связь с нами раньше, согласился я. Где на тихое они взяли почтового голубя? Где-то к юго-западу отсюда есть наземный наблюдательный пункт СОС, сообщил Крейк. От наушников центра я слышал, что он года 3 как законсервирован. Далеко? Не помню, километров 100-120. Суслик, есть карта этого района? Нет, ответил кибмастер. Вы не собирались проводить там отлов? У меня есть карты от лагеря Шарпа до нашего и дальше. На юго-запад лишь на 20 км. Вся карта восточного массива только у Биаса. Чёрт, связи с ним, конечно, нет. Ладно, всё равно нужно сначала узнать, куда ли они пошли. Если в ту сторону, рванём туда на скутерах. Такое сооружение, как наземный НП несаринка, разглядим с воздуха, даже если начнётся ливень. Значит так, ещё раз. Ищем следы. Теперь все группы. Следы отхода людей Шарпа мы обнаружили у последнего люка грузового отсека. Они открыли его и, попрыгав на землю, углубились в джунгли, следуя боевым порядкам. Раненых теперь их стало двое, несли в середине отряда. Стив и его люди продвигались на юго-запад, не меняя направления, и их никто не преследовал. По обеим сторонам их пути мы не обнаружили никаких следов и вскоре перестали на это отвлекаться. Мы с Кэ двигались на своём скутере по лесу, Рик и Крейк, пролетев 2-3 км над джунглями, опускались вниз и старались обнаружить след впереди по курсу. Когда им удавалось, мы присоединялись к ним. Таким способом мы двигались к району предполагаемого места нахождения наблюдательного пункта достаточно быстро. Охотники Шарпа уверенно двигались по прямой, не сворачивали, разве что огибали огромные деревья и торчавшие повсюду в лесу одинокие скалы. В джунглях мох растёт вовсе не только на северной стороне деревьев, ночью здесь не видно звёзд, и даже днём зачастую невозможно определить, с какой стороны солнце. Либо у них ещё работали какие-то навигационные приборы, либо их вёл человек, умеющий ходить по лесу не руководствуясь видимыми ориентирами и приметами сам я умею ходить так просто выбираю один раз направление потом двигаюсь вперёд и сколько бы ни приходилось поворачивать в бок или даже возвращаться назад делая петли никогда не сбиваясь больше чем на сотню метров на каждые 10 км пройденного пути обычно погрешность ещё меньше не могу поверить твердил рик Неужели наши гориллы живые ходячие суггесторы? Всего лишь гипотеза, малыш. Наша задача найти Стива или хоть чётко обозначить направление поиска для спасательной группы. А почему они не пытались проделать подобную шутку с нами? И почему не загипнотизировали нас, когда мы доставили пойманные экземпляры в лагерь? Может, пока примеривались? Помнишь, что я говорила о приборах, установленных на миротворце? там обратная связь, кибмастер для анализа поступающей информации о степени оказанного воздействия. Если речь идёт о совершенно неизвестных существах, проходит немало времени, пока киб создаст необходимую для эффективного внушения программу. А горил в лагере. Вероятно, их просто было слишком мало. Может, они потому и попались, что отбились от своих стат, способности ослабели. Учти, я могу ошибаться, я не учёный. А скибмастерам миротворцы они что сделали? Внимание, перебил он сам себя. Пит, сюда, мы нашли стоянку. На большой поляне охотники Шарпа устроили привал, и тут на них снова напали. Поле боя выглядело так же, как в лагере, и нападение произошло очевидно того же сорта. Никаких следов, кроме их собственных, сотни стреляных гильз, Огонь вёлся в том направлении, откуда они пришли. Группа разделилась. 10 человек побежали дальше на юго-запад, остальные двое на носилках, четверо, что их несли, и ещё двое отстали. Потом двинулись в направлении на запад. Через 2 км опять свернув на юго-запад. Первая десятка пыталась повернуть обратно, но преследователи кем бы они ни были, миражами или летающими монстрами, не оставлявшими следов, отжимали людей в сторону. "За кем пойдём?" спросил Рик. "За насилками. Ребята Стива своих не бросят. Первая группа теперь станет кружить по лесу, пытаясь соединиться со второй. Идти за ними бессмысленно. Или им это удалось, или они всё равно двинулись потом к наблюдательному пункту. Надеюсь, что и люди с ранеными пойдут туда." Через 5 км на другой поляне мы снова обнаружили следы схватки, на этот раз безусловно реальной. На раздвижных носилках лежал труп с перекушенным мощными челюстями горлом. Рядом в разных позах ещё четыре трупа в порванных комбинезонах и с разорванными телами. В магазине у винтовок почти все оказались пусты. Один из покойников сжимал в руке нож. Я узнал его, поскольку лицо не пострадало. Чего нельзя было сказать о других частях тела. Георгий Мерабишвили, заместитель Шарпа, его близкий друг. Какое-то время мы стояли молча. Мы уже привыкли к мысли, что в конце концов обнаружим ребят Шарпа и его самого живыми и невредимыми. Они находились здесь долго. Нарушил молчание Крейк. Мне кажется, их убили не всех сразу. Раненый Иван тот с раздавленным лицом лежит аккуратно рядом, даже руки им сложили на груди. Они погибли первыми, остальные потом. Тела валяются как попало. Их атаковали дважды. Вокруг были не только следы шипастых ботинок, но и отпечатки лап с длинными когтями. Да и раны на теле говорили сами за себя. Миражи не оставляют следов, Пит, тихо сказал малыш. Как ты тонко подметил, но они и горилла мне принадлежат, верно, Крейг? Точно. Я в наследледы хищника, но я не припомню из отчётов у кого на тихо эти такие лапы. Я тоже кэт пошла в сторону, внимательно глядя под ноги. А это что ещё? Пит, взгляни. Парни использовали что-то из арсенала военных. Неподалёку трава была примята и засыпана тонким слоем мельчайшей чёрной пыли. Я подделыю наском ботинка, вверх поднялось облачко. Вряд ли никогда не видел такого. На краю поляны нашлось ещё одно пыльное пятно. Какой отношение имеют пятнокпре зашедшему, мы не разобрались. Трое ушли отсюда, сказал Рик. Двое ушли и несли третьего. Двигаем за ними. Долго искать нам не пришлось. В 2 км на поляне побольше мы обнаружили вторые носилки, тело с которых было сброшено. У одного из мертвецов откушена голова. тело третьего долго трепали и тащили по земле в джунгли до него шла широкая полоса смяттой травы повсюду следы когтистых лап чёрные пыльные пятна не попадались господи это Сюзанна узнала Кэт это её на носилках несли вы заметили что тела совсем не разложились спросил Рик мы не знаем когда их убили отрезал Крейк ну не полчаса же назад Если они покинули Миратворцец в то утро, когда Стив не вышел на связь, они не могли добираться сюда слишком долго, максимум часов 6-8. Справедливо, сказал я. В любом случае, тела в условиях тропиков начинают разлагаться уже через несколько часов. Нетленные тела сотрудников Woods Industries, пробормотала Кэт. Разорванные, но нетленные. Это что, работа великого бога Аиту Майрана? Какой он на хрен бог? сплюнул Рик. Просто здоровая хищная зверюга. Туземцы на придумывали сказок. Куда дальше? спросила Кэт. Стемнеет часа через 4. Вернёмся на след первой группы? Лучше поднимемся над лесом на лес и пойдём на юго-запад, сказал я. Вряд ли здание наблюдательного пункта построили на равнине в лесу. Для них выбирают открытые и возвышенные места. Заметим издали даже без карты локации. Крик пошёл было к скутеру, но я его остановил. Сначала проверка амбезы. Вдруг удастся откачать хоть одного кибмастера. Зря мы не сделали это, когда нашли первых. "Пит, мы дураки", воскликнул Рик. "Мы ведь не проверили навигатор Глиссера. Вдруг он цел?" Там наверняка карты всей округи. Они ведь здесь охотились. Я слетаю моментом. Сэкономим много времени. До наблюдательного пункта сможем идти на предельной скорости. Пока Крейг прозондирует кибов, один не пойдёшь, сказала Кэт. Я с тобой. До места они добрались быстро. Одновременно с тем, как Крейг проверил последний камбес, в эфире прозвучал еле слышный, искажённый помехами на большом расстоянии голос Кэт. Напрасно, он тоже мёртвый. И Из... мы ничего не узнали. Возвращайтесь немедленно. Я повернулся к Крейгу. Бросаем бесполезно. Сейчас заканчивая, Крейг согнулся над мёртвым телом, а я повернулся, чтобы идти к скутеру. Когда в зарослях на краю поляны послышался быстрый громкий шорох, краем глаза я засёк стремительное движение сзади и резко повернулся. Со стороны леса на ничего не подозревающего Крэга нёсся почти распластавшись по земле огромный зверь, похожий на очень большого волка, но со странной уродливой головой. Длинная, как у крокодила пасть раскрыта. Крэг заорал я, пытаясь сорвать с плеча винтовку. Нападение было столь неожиданным, что я позабыл о том, что винтовка осталась в сёдельном зажиме скутера. Крэк сзади. Он среагировал моментально, не оборачиваясь, бросился в сторону, перекатился по земле, поднялся на ноги и выхватил пистолет. Но в этот момент зверь его схып. Крэк успел выстрелить, однако две пули чудовище не задержали. Я подхватил с земли винтовку одного из убитых ребят Шарпа и дал по животному длинную очередь. Зверь оsбило с ног, но он не выпустил Крейга, которому вцепился в левое плечо, и, поднимаясь, продолжал тряпать его тело из стороны в сторону. Крейг сумел выстрелить ещё трижды, а я всадил монстру в живот вторую очередь. Зверь утробно взревел, на секунду выпустил плечо, но тут же вцепился Крейгу в левый бок. И теперь его тело загораживало мне цель. Я бросился в сторону, пытаясь обойти его и крича в эфир: "Кэт, Рик, сюда, скорее! Осторожно стреляйте в то, что увидите с воздуха". "Пит, что там у вас?" Связь стала гораздо чище. "Пит, крик, держитесь, мы на подходе". Мне удалось таки выйти на нужное место, и я дал короткую очередь в голову монстру, но он никак не хотел умирать. только выпустил неподвижное уже тело Крейга и бросился на меня. Очередь из десятка пуль его остановила. Он застыл неподвижно, уставившись мне в лицо прищуренными глазами, в которых горела ненависть, и начал подбирать под себя задней лапой, готовясь к прыжку. Я прицелился и выстрелил, то есть хотел выстрелить. Винтовка сухо щёлкнула. Я тупо взглянул на индикатор сбоку. кончились патроны. Но этого же не может быть. Стандартный винтовочный магазин вмещает 70 патронов, а я был уверен, что истратил только 40-50. Да ведь это не моя винтовка. Такая же точно, но не моя. Я взял её у убитого. Из неё уже стреляли раньше. Стреляй, пиц, стреляй! ворвался в мои уши из эфира голос Кэт. Она уже видела меня с приближающегося скутера. Хупей его Бога ради! Стреляй, пить, стреляй! Эхом отдалось у меня в голове. Я вспомнил свой сон, который видел в уютном и безопасном гостиничном номере отеля Козерог. Тот сон, который беспрестанно мучил меня все последние ночи на тихой. Поляна с трупами на ней, жуткий монстр напротив, а у меня в руках пустая винтовка. Правда, сейчас рядом не было изувеченной умирающей Кетти, как там, в том сне. Но дело это не меняло, потому что рядом был мой изувеченный и умирающий друг Крэйг Риера. Стреляй, Пит, стреляй! Стреляй, Пит, стреляй! отозвалось в голове эхо. Там, в своём сне, я никогда не успевал выстрелить. Стреляй, Моя правая рука отпустила рукоять винтовки и рванулась к пистолету, а зверь прыгнул. Его растянувшееся в прыжке тело было на расстоянии метра от меня, когда я начал стрелять. Моё лицо обдало жарким дыханием из разверстой пасти, уши заложило от оглушительного рёва, а первые 5 пуль впороли грудную клетку монстра на участке размером в ладонь. Его отбросило назад. А я продолжал нажимать на спуск так часто, как только мог. И грохот выстрелов слился в протяжный жуткий вой. Когда в пистолете закончились патроны, я отшвырнул его, вынул пустой магазин из винтовки и вогнал в освободившееся гнездо свежий из чехла на поясе. Зверь медленно поднялся, взглянул прямо мне в глаза и прыгнул снова. Он давным-давно должен был умереть. В него попало не менее трёх десятков пуль из винтовки. И все 20 из пистолета. Но он поднялся и прыгнул. Я вскинул винтовку и выстрелил. Короткой очередью ему разворотила полголовы и развернула. Он остался стоять боком ко мне, широко расставив все четыре лапы. Позвоночник пит, раздался сзади слабый голос Крейга. Он приподнялся на локте в том месте, где лежал, и пытался прицелиться из пистолета. средний отдел позвоночника. Я прицелился и нажал на спуск. Не знаю, где у этого монстра проходил позвоночник, но после того, как я выпустил в него более 60 пуль, оставшихся в магазине с расстояния 3 м, у него больше не было всей средней части спины вообще, как и большей части туловища. Просто кровавое месиво. А я уже перезаряжал Вся прогалина до самой тёмно-зелёной стены заросли была покрыта клоками мяса, шкуры и сплошь забрызгана кровью. Я опустил винтовку и потрясённо смотрел, как то, что осталось от чудовища, всё ещё скребёт лапами по земле и порывается встать. В двух шагах от меня на прогалину с неба свалился скутер. С него спрыгнули Кэт и Рик, направив винтовки на шевелящуюся, окровавленную, хрипящую груду мяса у моих ног. Это ещё что за начал рик и умолк. Кэт тронула меня за плечо. Ты в порядке? Я так перепугалась, что ты не стреляешь, просто стоишь. Я не мог. Я взял винтовку с полупустым магазином, подхватил с земли. Да, потом-то я поняла, когда увидела твою винтовку в зажиме на скутере. И, конечно, ты не мог стрелять на таком близком расстоянии из гранатомёта. своему стыду я только теперь вспомнил, что все винтовки людей Шарпа оснащены гранатомётами. Но минуту назад мне это и в голову не пришло. Я привык, что мы охотимся с подствольными подвесками. Да и те мы отцепили, когда вылетели. Мы летели на выручку людям Стива и понимая, что нам, возможно, придётся вывозить кого-то из них на скутерах, оставили в лагере всё, что только могли, чтобы максимально облегчить машины. Посмотрим, что с Крейгом, сказал я. Крейг был очень плох, но ещё жив. Крейг, позвала Кэт, когда мы с ней опустились на корточки возле его тела. Рикс с винтовкой в руках внимательно оглядывал окружающие поляну заросли, готовый стрелять во всё, что оттуда появится. Он потерял сознание, ответил за Крейга Кальян. Я не смогу поддерживать его слишком долго. Ранение серьёзное, а системы жизнеобеспечения костюма частично повреждены. Его необходимо срочно поместить в медцентр или хотя бы в переносной реанимационный блок. Мы сможем довести его до лагеря, до рейнджера, а потом отправить на Артемиду. Нет, понадобится не менее 2,5 или 3 часов. Он не сможет сидеть в кресле скутера даже если его привязать. Поездка убьёт его прежде, чем вы доставите его на рейнджер. Но в любом случае Крейк умрёт в течение полутора часов, даже если его переодеть в целый костюм. Целых костюмов у нас нет. С целыми кибомами, то есть. Крейк проверил электронику комбезов убитых. Почти ничего не действует. Но на меротворце есть реанимационные блоки, должны быть. Есть. сказал Рик. Я видел, когда осматривал там медотек, но неизвестно, работает ли у них автоматика, ведь вся электроника корабля мертва. Будем надеяться, что только та, которая была включена в момент атаки, сказала Кэт. Реаниматоры ведь никто никогда не включает до тех пор, пока они не понадобятся. Помоги ко мне. Я встал и направился к скутеру, по пути подняв и перезарядив свой пистолет, брошенный во время схватки с монстром. Кэт пошла следом. Да нет, остановил я её. Достань носилки, а я подведу машину поближе.